Глава 2 Домашний священник Эрландов Хюсабю обучал трех его старших сыновей книжной премудрости. Все трое не отличались прилежанием, но были понятливы. А так как вдобавок их мать, которую в детстве тоже учили грамоте, следила, чтобы сыновья не ленились, они достигли весьма изрядных успехов. В тот год, когда Бьергюльфу и Никулаусу пришлось вместе с отцом Эйлевым жить в монастыре на Теутре, оба отрока, как выражался священник, с большим рвением сосали груди госпожи науки. Наставником их был глубокий старец-монах, который всю свою жизнь с усердием пчелы по крупице собирал знания из всех книг, латинских и норвежских, какие попадались ему в руки. Отец Эйлев сам был большой охотник до книжной науки. Но за годы, проведенные в Хьюсабю, ему редко представлялся случай удовлетворить свое пристрастие к ученым занятиям. Соседство достопочтенного брата Аслака было для него все равно, что тучное горное пастбище для изголодавшегося стада. И оба мальчика, которые в монастыре ни на шаг не отходили от своего домашнего священника, раскрыв рот, следили за ученой беседой своих наставников. Обрадованные этим, брат Аслак и отец Эйлиф решили насытить две юные души сладчайшим медом книжных сокровищ монастыря, которые брат Аслак сам приумножил бесчисленными списками и извлечениями из наиболее интересных книг. И мальчики в скорости достигли таких успехов, что монаху почти не приходилось обращаться к ним на норвежском языке, а когда за ними приехали родители – Ноква и Бьоргюльф уже бойко и довольно правильно отвечали своему учителю по латыни. Братья старались и в дальнейшем поддерживать эти познания. В Йорентгорде было много книг. Пять принадлежали еще Лавренсу. Из них две при разделе наследства достались Рамборг. Но она никогда не стремилась учиться читать. Да и Симон был не настолько силен в грамоте, чтобы корпеть над книгой ради утехи хотя вообще-то умел разбирать писанное и даже в случае надобности мог составить письмо. Три книги были собственностью родителей Эрленда, и он подарил их Кристин вскоре после свадьбы. Да еще одну книгу она получила в дар от Гюнюльфа сына Никулауса. Он специально для своей невестки заказал составить книгу, сделав выписки о житии и чудесах святого Улова, жития некоторых других святых, а также из рукописи, содержащей жизнеописание брата Эдвина, сына Рикарда, которую францисканцы из Осло посылали папе, дабы монах был сопричислен к лику святых. Наконец, еще одну книгу «Молитвенник». Отец Эйлиф подарил Нокве при расставании. В ту пору Нокве много читал вслух своему брату. Он читал бегло и очень красиво, чуть нараспев, как учил его брат Аслак и особенно ему нравились сочинения на латинском языке, его собственный молитвенник и одна из книг, принадлежавших Лавренсу, сыну Бьергюльфа. Но больше всего дорожил он огромной, чрезвычайно искусно переписанной книгой, которая передавалась роду от отца к сыну и по преданию принадлежала когда-то их знаменитому родичу, епископу нику лаусу сыну Арне. Кристин очень хотела, чтобы ее меньшие сыновья также усвоили начатки знаний, какие подобают людям высокого происхождения. Но осуществить это оказалось делом нелегким. Отец Эрик был слишком стар, а отец Сульмант разбирал только те книги, которыми пользовался при богослужении, да к тому же он сам не понимал многое из того, что было в них написано. Правда, Лавранс раз вечером подсаживался к Нокве и просил старшего брата показать ему буквы на восковой дощечке, но трое других братьев не изъявили ни малейшей охоты учиться грамоте. Однажды Кристин взяла норвежскую книгу и попросила гэута, чтобы он показал ей, много ли у него сохранилось в памяти из того, чему его обучал в детстве отец эйлев. Но Гауте, кое-как разобрав слова, запнулся на первом же знаке, который заменял несколько букв разом, и со смехом отбросил книгу, заявив, что этой игры ему никогда не одолеть. Однако именно по этой причине как-то вечером в разгар лета в Йорюндгорд явился отец Сульмунд и попросил Никулауса отправиться с ним в Румюндгорд. Иноземный рыцарь, возвращающийся из Нидроса с празднества святого Улова, остановился на ночлег в его усадьбе, но ни сам пришелец, ни его слуги ни слова не знают по-норвежски. Проводник, который привел их в Румингорд, с трудом разбирает отдельные слова из речи. Отец Эрик хворает. Не согласится ли Нокве пойти к чужеземцу и поговорить с ним по-латыни? Нокве как будто очень понравилось, что его приглашают толмачом, но он не подал виду и последовал за священником. Домой он вернулся поздно, возбужденный и порядочно пьяный. Чужеземный рыцарь угостил его заморским вином. Он щедрой рукой наливал и священнику, и дьякону, и Нокве. Зовут чужеземца не то Аллант, не то Аллард из Бекелара. Он уроженец Фландрии и совершает паломничество к святыням северных стран. Рыцарь обошелся с Ноквы очень приветливо. Беседа шла без сучка, без задоринки. И тут Нокве сообщил самое главное. Из здешних краев рыцарь направляется в Осло, а потом к святым местам в Данию и Германию. И он выразил желание, чтобы николаус сопровождал его и служил ему толмачом хотя бы на то время, что он путешествует по Норвегии. Но, к слову сказать, господин Аллард утверждает, что если юноша поедет с ним по белу свету, рыцарь устроит его судьбу. Если верить словам господина Алларда, что в стране, откуда он родом, золотые шпоры и шейные цепочки, тугие кошели и великолепные доспехи попросту валяются на земле и ждут, чтобы явился такой человек, как юный Николаус, сын Эрленда, и подобрал их. Нокве ответил рыцарю, что он еще несовершеннолетний и должен испросить согласие отца, но господин Аллард все-таки принудил Нокве взять подарок, поручившись, что это ни к чему не обязывает юношу. Подарок был полукороткий шелковый камзол сизого-сливового цвета с серебряными колокольчиками на проймах. Эрланд выслушал слова сына, почти не перебивая, с какой-то необычной настороженностью в лице. Когда Ноква закончил свой рассказ, отец попросил Геуты принести ларец с письменными принадлежностями и тотчас сел составлять грамоту на латинском языке. Бьергюльфу пришлось ему помогать, потому что Ноквы едва ворочил языком, и отец приказал ему лечь спать. В грамоте стояло, что Эрланд просит рыцари после ранней обедни пожаловать к нему в усадьбу, где они сообща обсудят предложение господина Алларта взять к себе на службу оруженосцам юношу благородного происхождения, Никулауса сына Эрланда. Далее Эрланд просил у рыцаря извинения, что возвращает подарок, дабы он хранил его у себя до тех пор, пока Никулаус соизволения отца не примет присягу, поступая к нему в услужение, по обычаю, принятому среди рыцарей христианских стран. Эрланд капнул воском пониже текста грамоты и небрежно приложил к нему малую печатку, ту, что была вытеснена у него на кольце. Потом позвал мальчика-слугу, и отослал его в Рументгорд с письмом и шелковым камзолом. «Супруг мой, неужто ты намерен отпустить своего сына в чужие страны с неведомым нам пришельцем?» дрожа спросила Кристин. «Посмотрим», — Эрланд усмехнулся странной усмешкой. «Думается мне, что это маловероятно», — добавил он, видя, как она взволнована, и снова усмехнувшись, потрепал жену по щеке. По просьбе Эрленда Кристин усыпала пол в верхней горнице цветами и ветвями можжевельника, разложила на скамье самые нарядные подушки, а на столе, покрытом полотняной скатертью, расставила угощения в изящных блюдах и напитки в редкостных оправленных в серебро рогах, сохранившихся в усадьбе после Лавранса. эрланд тщательно побрился завил волосы и надел длинный черный кафтан из иноземного сукна, отделанный богатой вышивкой. Он встретил гостю у ворот усадьбы, и когда они оба проходили через двор, Кристин невольно подумала, что ее супруг схож с одним из латинских рыцарей, о которых рассказывают легенды, куда более чем жирный, светловолосый иноземец в роскошном пестром наряде из бархата и саржи. Кристин поджидала мужчин на галерее верхней горницы в богатом платье с шелковой повязкой на голове. Фламандец поцеловал ей руку, когда она сказала ему добро пожаловать, и больше ей почти не пришлось разговаривать с ним за все то время, что он провел у них в доме. Она ничего не поняла из беседы мужчин, как, впрочем, и отец Сульманд, который тоже присутствовал в Йорюнгорде в качестве гостя. Но священник все-таки успел заметить хозяйке, что он устроил счастье Николауса. Она в ответ промолчала. Эрланд немного знал французский язык и бегло изъяснялся на том немецком жаргоне, на каком обычно говорят наемники, поэтому беседа между ним и гостем текла оживленная и гладко. Но Кристин почувствовала, что фламандец мало-помалу приходит в дурное расположение духа, хотя и старается это скрыть. Сыновьям своим Эрланд еще прежде приказал ждать на чердаке в новом стабюре, пока он не пришлет за ними, но так и не прислал. Эрланд и его супруга проводили рыцаря со священником до ворот усадьбы. Когда гости скрылись из виду, затерявшись среди полей, Эрланд обернулся к Кристин и сказал с нехорошей улыбкой, «С этим молодчиком я не отпустил бы Ноквы не только в чужую страну, но даже и до Брейдена». Во двор вышел Ульф, сын Халдера. Эрланд сказал ему что-то, что Кристин не расслышала, но Ульф в ответ сплюнул, грубо выругавшись. Эрланд рассмеялся и хлопнул Ульфу по плечу. «Будь я таким простофилий, как здешние сермяжники, но мне многое пришлось повидать на своем веку, и я не продам моих прекрасных соколят в руки дьявола, а этому благочестивому ослу, отцу Сульменду, и невдомек, чем тут пахнет». Кристин помертвела. Она то заливалась краской, то снова бледнела. Страх и стыд охватили ее с такой силой, что к горлу подступила дурнота. Ей казалось, что она сейчас рухнет на землю. Ей раньше приходилось слышать о таком, но как о чем-то бесконечно далеком, но что это несказуемое может дерзнуть переступить порог ее дома. Словно девятый вал взметнулся вдруг, грозя опрокинуть ее утлую, потрепанную бурями перегруженную ладью. Пресвятая дева! Неужто ей суждено испытать еще и этот страх за своих сыновей? Эрланд продолжал все с той же недоброй улыбкой. «Я еще вчера смекнул. Уж слишком учтивым показался мне этот господин Аллард по рассказам Ноква. Я что-то не слыхал про такой обычай, чтобы рыцарь...» Целовал в губы юношу, которого собирается взять себе в услужение. Да еще одаривал его богатыми подарками, не испытав прежде его доблести. Дрожа как осиновый лист, Кристин спросила. «Так что же ты заставил меня усыпать пол моего дома розами и накрыть мой стол полотняной скатертью для этакого?» Она выругалась. Эрланд нахмурил брови. Он поднял с земли камень. Нацелился в рыжего котенка Мюнона, который, хоронясь за высокой травой у жилого дома, на брюхе подползал к цыплятам, гомозившимся у двери конюшни. «Фью!» — просвистел камень, котенок стрельнул за угол, цыпляты кинулись в рассыпную. Эрланд повернулся к жене. «Думается, мне я обязан был сначала поглядеть на молодца. Окажись он мужем, достойным доверия, тогда...» К тому же я все равно должен был обойтись с гостем учтиво. Я не духовник господина Алларта. Да и ты ведь слышала, он держит путь в Осло Эрланд снова рассмеялся. «Может статься кое-кому из былых моих закадычных друзей и добрых родичей. Будет полезно узнать, что хозяева Йорюндгорда не ищут вшей в шейф своих лохмотьях и едят не только селедку и овсяные лепешки». Когда под вечер Кристин поднялась на чердак Стабюра, Бьюргольф лежал в постели с головной болью. Ноква заявил, что тоже не сойдет вниз к вечерней трапезе. — Ты, гляжу, я опечален, сын мой? — спросила мать. — Нисколько, матушка? — Ноква презрительно скривил губы. — Или вы думаете, что мне не следует печалиться, если оказался в дураках и легко поймался на удочку? — Не горюй, — сказал отец старшему сыну, когда все домочадцы расселись вокруг стола, а Ноква по-прежнему хранил хмурое молчание. «Ты еще поездишь по белу свету и попытаешь счастье». «Лишь в том случае, отец», — ответил Ноква тихо, точно не хотел, чтобы его слова услышал кто-нибудь другой, кроме отца, если Бьергюльф сможет сопровождать меня. Потом он негромко засмеялся. «Но вот поговорите о том, что вы нынче сказали мне с Иваром из Кюля». Они ведь ждут, не дождутся того дня, когда подрастут и отправятся бродить по свету. Кристин встала и накинула плащ с капюшоном. Сыновья спросили, куда она собралась. Она объяснила, что хочет навестить нищего странника, который лежит в хижине Инги -Бьёрк. Близнецы предложили матери проводить её, чтобы помочь донести мешочки с лекарственными травами, но она ответила, что провожатые ей не нужны. Теперь сумерки наступали рано а дорога к северу от церкви шла лесом в тени нависших круч хребта Хамар. Здесь всегда веяло холодком из ущелья речки Роста, и в воздух вместе с жалобным плеском реки проникала легкая сырость. Тучи крупной белой мошкары роились в гущене деревьев. Иногда они кидались ей в лицо, словно их приманивала выделявшаяся в темноте светлая полотняная повязка, которая стягивала голову и грудь женщины. Кристин отгоняла мошек рукой, пробираясь по скользкому ковру хвои и спотыкаясь об извилистые корни, пересекавшие тропинку, по которой она шла. У Кристин был один сон, преследовавший ее много лет. Впервые он приснился ей в ночь накануне рождения Гёта, но и поныне ей случалось иногда просыпаться в холодном поту, и сердце ее колотилось так, точно готово было разбиться о рёбра, потому что ей снова привиделся этот сон. Ей снился крутой склон холма и на нем цветущий лук, с трех сторон окруженный дремучим еловым бором, а у самого подножия холма приютилось маленькое озерцо, в которое смотрелись и темный бор, и зеленый пестреющий цветами лук. Солнце уже скрылось за деревьями, и только на самую вершину холма сквозь хвою просачивались его последние длинные золотистые лучи а на дне озерца среди листьев кувшинок плыли легкие позолоченные закатом облака. На самой середине склонов в пушистых зарослях мухоловки и куриной слепоты, в облаках зеленовато-белой пены цветущего коровника, она видела свое дитя. В первый раз, когда ей пригрезился этот сон, она, должно быть, видела Ноква. Тогда у нее было всего двое детей, и Бьергюльф еще лежал в колыбели. Потом, позже, она никогда в точности не знала, кого из своих сыновей она видит во сне. Круглое загорелое личико под коротко стриженными золотисто-каштановыми волосами напоминало ей то одного, то другого из семерых. Но всегда этому ребенку было годика два или три, и одет он был в домотканный темно-желтый кафтанчик, какие носили в будние дни ее малютки. Она сама шила эту одежду, искрашенной мхом шерсти, и оторачивала красной тесьмой. Себя самое она видела порой на другом берегу озерца, а иной раз ее как будто вовсе и не было поблизости. Однако все свершалось у нее на глазах. Она видела, как ее малышка карабкается по склону и собирает цветы, поворачивая в разные стороны свою маленькую головку. И хоть сердце ее сжималось глухим страхом в предчувствии неминуемого несчастья, в первое мгновение при виде прелестного ребенка на лугу ее всегда затопляла сладостная и щемящая нежность. Потом она вдруг чувствовала, что где-то наверху из чащи леса на опушку вынырнул какой-то живой мохнатый клубок. Он двигался бесшумно, сверкая крошечными злыми глазками. Вот медведь подошел уже к краю луга, Он стоит, поводя головой и плечами, и нюхает следы ребенка. И вот он прыгнул. Кристин никогда не видела живого медведя, но она знает, что медведи так не прыгают. Это не настоящий медведь. У него кошачьи повадки, и вдруг он на глазах начинает сидеть. И эта косматая светлая исполинская кошка неслышными огромными прыжками несется вниз по склону. Мать изнывает от смертельного страха, но она не может броситься к ребенку и защитить его, она не может крикнуть, чтобы его остеречь. Однако ребенок уже почувствовал что-то, он повернул головку и оглянулся через плечо. С тоненьким жалобным криком он бросается вниз по склону, высоко вскидывая крошечные ножки, путающиеся в высокой траве, и мать явственно слышит, как с легким хрустом ломаются сочные стебли, когда малыш пробирается сквозь сплошные заросли цветов. Но вот он споткнулся обо что-то и рухнул ничком головой вперед, и в ту же секунду чудовище очутилось над ним, выгнув спину и низко склонив голову между расставленными передними лапами. Тут она просыпалась и каждый раз часами лежала, потом не смыкая глаз, пока ей не удавалось наконец стряхнуть с себя это наваждение. Да ведь это всего-навсего сон. Она прижимала к груди своего меньшего ребенка, спавшего между ней и стеной, и думала, «Случись это наяву, я сделала бы то-то и то-то, но пугала бы чудовище криком или хворостиной, к тому же у меня на поясе всегда висит длинный острый нож». Но едва ей удавалось успокоить себя такими рассуждениями, как ее снова охватывала та невыносимая мука, какую она испытала во сне, беспомощно наблюдая жалкое и отчаянное бегство своего крошки от неумолимого, сильного и жестокого чудовища. И тогда кровь вдруг закипала в ней, разливаясь по ее членам, и все тело как будто бы разбухало от этой крови, и сердце едва не лопалось в груди, не в силах выдержать этот страшный прилив. Хижина инги бйорг лежала на склоне хребта хаммор чуть пониже проезжей дороги которая здесь круто взбиралась вверх в хижине много лет никто не жил а земельный участок нанимал человек который построил себе жилище поблизости в лесу теперь в этой хижине нашел приют бродяга нищий который заболел после очередного странствия за сбором подаяния когда кристин узнала об этом она послала больному еду одежду и лекарства но сама еще не выбрала времени его навестить. Она сразу видела, что бедняги скоро конец. Кристин отдала мешок, который принесла с собой нищенки, вызвавшиеся ухаживать за больным, облегчила, насколько могла, страдания умирающего и, узнав, что уже послали за священником, обмыла страннику лицо, руки и ноги, чтобы он мог принять последнее помазание. В жалкой лачуге висел густой дым, было душно и смрадно. Когда явились две женщины из семьи издольщика, Кристин предложила, чтобы они послали в Йорюндгорд, если им что-нибудь понадобится, а сама простилась и ушла. Она испытывала какой-то непонятный болезненный страх при мысли, что встретит священника с телом Господним, и поэтому свернула на первую попавшуюся боковую дорожку. Она быстро убедилась, что это всего лишь коротенькая тропинка, протоптанная стадом, и вскоре оказалась в непроходимых зарослях. Бурелом зловеще щетинился с путанными корнями. Там, где Кристин не могла проложить себе дорогу сквозь них, ей приходилось перелезать через поваленные стволы. А когда она пробиралась вниз между огромными камнями, под ее ногами то и дело обваливались мшистые комья земли. Всё лицо её облепило паутина, ветки стегали её, цепляясь за одежду. Перебираясь через ручей или попадая на болотистую лесную прогалину, она с трудом находила, куда ступить средь частого влажного кустарника. И повсюду, куда ни глянь, столбами висела отвратительная белая мошкара. Она роилась под ветвями деревьев, тучами взлетая над вересковыми кочками, когда Кристин наступала на них. Наконец она вышла на плоские скалы у берега Логина. Здесь склоны поросли редким сосняком, потому что корням приходилось оплетать бесплодный камень. Подлеска здесь совсем не было, под ногами сухо потрескивал только серовато-белый олень и мох и лишь кое-где чернели вересковые кочки. Запах сосновых игл был здесь острее и жарче, чем наверху. Этот лес уже с ранней весны весь стоял в порыжелом хвойном уборе. Тучи белой машкары велись следом за ней. Кристин притягивал плеск реки. Она подошла к самому краю обрыва и заглянула вниз. Глубоко внизу белела вода, с грохотом кипевшая по плоским камням между омутами. Однообразный гул водопадов отозвался трепетом в ее измученном теле и душе. Он все настойчивее напоминал ей о чем-то, о чем-то давно прошедшем. Уже тогда она поняла, что не в силах нести на своих плечах ношу, которую сама взложила на себя. Свою невинную, бережно лелеемую юность она отдала на растерзание опустошительной плоскости страсти и с тех пор жила в страхе, в страхе и в страхе, навеки лишившим ее свободы с той минуты, как она впервые стала матерью. В ранней юности пленилась она мирской суетой, и чем больше запутывалась и билась она в мирских сетях, тем сильнее и крепче привязывала ее эта суета-сует. Сились защитить своих сыновей, она простирала над ними трепещущие крылья, опутанные оковами земных печалей. Она чилась утаить от всех свой непрестанный страх, неодолимую слабость своей души. Она ходила, гордо выпрямившись, со спокойным лицом и молча боролась за то, чтобы всеми доступными ей средствами обречь счастье своих сыновей. А сама каждый миг замирала от тайного мучительного страха, что, если их постигнет злая судьба, я не снесу. И в глубине своей души с тоской вспоминала теперь отца и мать. Они ведь тоже терзались непрестанным страхом и болью за своих детей и так день за днем до самой смерти, но они умели нести свою ношу, не потому что меньше любили своих детей, но потому что любили их лучшей любовью. Но уже ли ее борьбе суждено увенчаться таким концом? Уже она выносила в своей утробе стайку беспокойных соколят, которые только и ждут в нетерпении той минуты, когда крылья их достаточно окрепнут, чтобы унести их за три земель, на вершину самой высокой скалы, а отец их, смеясь, похлопывает в ладоши и приговаривает, «Летите, смелее летите, мои соколята!» Если они улетят, они унесут с собой окровавленные клочья корней ее сердца, даже не заподозрив этого, а она снова останется одна, потому что все корни сердца, которые когда-то привязывали ее к старому отчему дому, она еще прежде оборвала сама. Видно, так суждено, и нет у нее сил жить дальше, и нельзя умереть». Она повернулась и, спотыкаясь, побежала по блеклому высохшему ковру оленьего мха, плотно прижимая к себе пол и плаща, потому что она каждый раз пугалась, когда они цеплялись за сучья. Наконец, она выбралась на небольшую лужайку чуть севернее церкви и до дома гильдейских сходов. Спускаясь по полю вниз, она увидела на дороге какую-то фигуру. Человек окликнул ее. «Это ты, Кристин?» Она узнала мужа. «Ты долго не возвращалась?» — сказал Эрланд. «Уже ночь, Кристин. Я испугался». «Испугался за меня?» Ее голос прозвучал суровее и презрительнее, чем она сама хотела. «Не испугался, понятно, но пришло в голову, что, пожалуй, лучше выйти и встретить тебя». По дороге к усадьбе они почти все время молчали. Во дворе не было ни души. У стены жилого дома мирно паслись несколько лошадей, но все люди уже спали. Эрланд направился прямо к стабюру, но Кристин повернула к кухне. «Мне надо там кое-что прибрать», — ответила она на недоуменный вопрос мужа. Он остановился на галерее и, опершись на перила, стал поджидать жену, но вскоре увидел, что, выйдя из кухни с в руке, она направилась в старую горницу. Муж помедлил немного, но потом сбежал вниз по лестнице и вошел туда вслед за женой. Кристин зажгла свечу и поставила ее на стол. Эрленда охватила странная тревожная дрожь, когда он увидел, что жена одиноко стоит в пустом доме, освещенном единственной свечой. В горнице не было ничего, кроме тяжелых врытых в землю скамей и столов, и в пламени свечи старое стёршееся дерево неуютно отсвечивало своей ноготой. Пустой очаг был чисто выметен, и в нём слабо тлела одна единственная лучина, брошенная туда Кристин. Эрланд и Кристин не пользовались этой горницей, и её не топили по крайней мере полгода. В помещении стоял какой-то особенный затхлый воздух, здесь не ощущалось живых разнородных запахов человеческого жилья. К тому же здесь, как видно, давно не отворяли ни двери, ни отдушины, поэтому в горнице пахло шерстью и кожами. На пустой постели лежали скатанные шкуры и кожаные мешки, которые Кристин вынула из кладовой. На столе валялись мотки ниток и пряжи из шерсти и льна для починки, отобранные Кристин в красильне. Теперь она принялась разбирать и раскладывать их. Эрланд сел на почетное сиденье в конце стола. Оно казалось чересчур просторным для его стройной фигуры, особенно теперь, когда дерево, лишенное подушек и ковров, скалилось своей наготой. Двое витязей святого улова при щитах и в шлемах с крестами, которых Лавренс вырезал когда-то на столбах почетного сиденья, угрюмо и неприветливо выглядывали из-под узких загорелых рук Эрленда. Никто не мог сравниться с Лавренсом в умении вырезать листья из животных, но фигуры людей никогда ему не удавались. Супруги долго молчали. В доме не было слышно ни звука, кроме заглушенного стука копыт доносившегося слуга. «Ты не собираешься спать, Кристин?» спросил, наконец, муж. «А ты?» «Я думал подождать тебя», — ответил он. «Мне еще не хочется ложиться. Я не смогу уснуть». «Что за печаль лежит у тебя на сердце, Кристин, и не дает тебе уснуть?» спросил он помедлив кристин выпрямилась держа в руке моток шерстяной пряжи травянистого цвета она непрерывно мяла и вертела его в пальцах о чем это ты говорил сегодня с ноква она несколько раз судорожно глотнула в горле у нее стоял сухой ком что такое ты посоветовал ему он еще сказал что ему дескать это не подходит но будто ивор из кюле ах вот ты о чем эрланд едва заметно улыбнулся «Я просто сказал сыну, у меня ведь есть еще один зять, коли на то пошло. Хотя, верно, Герлах не станет теперь с прежним усердием целовать мне руки и снимать с меня плащ и меч, как в былые времена. Но его ладьи ходят по морям, и у него есть богатые родичи в бремени и люнны. Я думаю, молодчик поймет, что его долг оказать поддержку братьям жены. Когда я был богатым человеком, Я не пожалел Приданова, выдавая дочь за Герлаха, сына Тидокена. Кристин не отвечала. Тогда Эрланд добавил с оттенком раздражения в голосе. «Иисусе, Кристин, да не стой же ты, словно окаменелая!» «Не думала я, когда мы впервые слюбились с тобой, что детям нашим придется бродяжничать по свету и просить милостыню по чужим дворам». «Черт возьми! Да разве я говорю о милостыне?» но если они все семеро останутся в твоей усадьбе и будут кормиться твоей землей им не видовать иной пищи кроме крестьянской похлебки кристин а мне сдается она мало подходит для моих сыновей бесстрашными вепрями растут они наши ивы из кюля а для того кто добывает себе пропитание мечом на свете всегдадся вдов или пшеничного хлеба и издобного печенья Стало быть, ты хочешь, чтобы твои сыновья сделались наемниками и служили за плату? Я сам получал плату, когда был молод и состоял в свите графа Якоба, да будет над ним милосердие Божье. Я выучился у него кое-чему на службе, чего и слыхом не слыхали здешние домоседы. Все равно надуваются ли они от спеси, развалясь на своих почетных сиденьях, подпоясав брюхо серебряным поясом, да накачиваясь пивом или ходят за плугом, нюхая под хвостом у своей клячи. Привольно жилось мне на службе у графа, и хотя как раз в ту пору, когда я был не старше Ноква, я привязал себе к ноге этот чурбан, я все равно и теперь скажу, я славно провел свою молодость. Замолчи, глаза Кристин потемнели от гнева, или ты не понимаешь, что для твоих сыновей было бы худшим несчастьем навлеки они на себя такой грех и позор. О, да. «Сохрани их, Господь, от этого». Но разве ж они непременно должны повторить все сумасбродства своего отца? Не каждый, кто поступает на службу к знатному рыцарю, взваливает себе на шею такую обузу, Кристин. «Взявший меч, от меча и погибнет», сказано в Писании Эрланд. «Знаю, знаю, дорогая моя, и все-таки большинство и твоих, и моих отдаленных предков успокоилась в своих постелях, исповедавшись и причастившись, как добрые христиане. «Вспомни хотя бы твоего отца, Кристин. Разве он в юности не доказал, что умеет владеть мечом?» То была война, Эрланд, и отец и другие мужи взялись за оружие по призыву короля своего повелителя, чтобы защищать от врага родную землю. Но отец сам говорил, что когда крещеные люди идут друг на друга с мечом, они приступают к Божьей заповеди. Правда твоя. Но уж так повелось в мире с тех пор, как Адам и Ева вкусили от запретного плода, а это случилось задолго до того, как я появился на свет. Не моя вина в том, что все мы грешны от рождения. Не кощунствуй. Эрланд с жаром перебил ее. Кристин, ты отлично знаешь. Я всегда раскаивался в своих грехах и старался их искупить елико, возможно. Праведником я никогда не был, это так. Слишком многое привелось мне увидеть в мои детские и отроческие годы. Отец мой водил такую дружбу с важными господами из Капитула, точно стадо серых свиней сновали они по нашей усадьбе. Господин Эйлиф, который в ту пору был еще простым священником, господин Сигват Ланда, и с ним весь Причт они только и делали, что бронились и клеветали друг на друга. Они не знали нисхождения даже к самому архиепископу. Немного святости и благочестия было в этих служителях божьих, которые каждый день касаются величайших святынь и в чьих руках хлеб и вино присуществляются в тело и кровь Христовы. Не нам судить служителей божьих. Мой отец всегда учил меня, что мы должны с покорностью склоняться перед их священническим саном, а за свои человеческие грехи они будут держать ответ перед одним только Господом Богом». «Да», — протянул Эрланд, — «я знаю, что он так говорил, и ты не раз повторяла мне это. Я знаю, что в тебе больше благочестия, чем во мне. Но все же, Кристин, мне что-то не верится, что ты правильно толкуешь Святое Писание, когда вечно таишься, скрываешь, но ничего не забываешь. Да и у отца твоего тоже была слишком уж крепкая память. Нет-нет, я знаю, Лавренс был человек праведный, с благородным и великодушным сердцем. Я знаю, что и ты такая же. Но часто ты ведешь такие кроткие и ласковые речи, словно у тебя мед на устах. А мне сдается, что в эти-то мгновения ты особливо вспоминаешь старые прегрешения а тогда только Богу ведомо, так ли ты благочестива на деле, как на словах. Она вдруг, как подкошенная, рухнула всем телом на стол, уронив голову на руки, а из груди ее вырвался вопль. Эрланд вскочил, она лежала ничком и плакала в голос, содрогаясь от мучительных хриплых рыданий. Эрланд обнял ее за плечи. «Кристин, что с тобой? О чем ты?» повторил он и, присев рядом с ней на скамью, попытался приподнять ее голову. «Кристин, да не плачь же так, ты просто потеряла рассудок». «Мне страшно!» — она выпрямилась на скамье, прижав к груди стиснутые руки. «Мне так страшно! Пресвятая Дева Мария, смилуйся над нами!» «Мне страшно! Что будет со всеми моими сыновьями?» «Кристин, моя Кристин, но ты должна же наконец смириться с этим!» «Не можешь ты всю жизнь держать их у своей юбки! Они скоро станут взрослыми мужами, наши сыновья!» Положив ногу на ногу и обхватив сплетенными пальцами колено, Эрланд устало поглядел на жену. «А ты все еще как сука рычишь на всех, не разбирая, кто друг, а кто враг. Едва только речь зайдет о твоих щенятах». Она порывисто вскочила и с минуту молча стояла, ломая руки потом принялась быстро расхаживать из угла в угол. Она не произносила ни слова, и Эрланд тоже молчал, провожая ее взглядом. «Скюля!» — она остановилась перед мужем. «Несчастливое имя ты дал нашему сыну при крещении, но ты хотел этого, ты хотел, чтобы герцог возродился в нашем мальчике. Это славное имя, Кристин, несчастливое. Несчастья бывают разные». Я не забыл, когда назвал сына именем отца моей бабки, что счастье изменило ему, и все же он был королем и с большим правом, чем потомки гребенщика. Я отлично помню, как ты и Мюнен, сын Борда, похвалялись, что приходитесь близкими родичами блаженной памяти королю Хокону. Ну так что же, ты сама знаешь, что королевская кровь течет в роду с Веры благодаря тетке моего отца Маргарет, дочери Скюля. Супруги долго молчали, вперив друг в друга взор. «Я знаю, о чем ты думаешь, прекрасная моя хозяйка». Эрланд отошел от нее и снова опустился на почетное сиденье. Положив руки на голову двух рыцарей, он слегка подался вперед, улыбаясь холодной раздражающей усмешкой. «Кристин, я лишился друзей и богатства, но, как видишь, несчастье меня не сломило. Знай же». Я не боюсь, что древний род моих предков навеки лишился из-за меня чести и могущества. Да, счастье изменило и мне, но кабы заговор мой удался, я и мои сыновья сидели бы в королевских палатах по правую руку государя, как его ближайшие родичи. Моя игра сыграна, черт побери, но, глядя на моих сыновей, я вижу... Они добьются того, на что им дает право их высокое происхождение. Тебе нет нужды так убиваться из-за них, и ты не должна удерживать их здесь, в этой твоей глуши. Пусть попытают счастье на вольной воле, и тогда, может, статься, ты доживешь до того дня, когда они с честью вернут себе родовые владения своего отца. «Ох, что ты мелешь!» Жгучие злые слезы навернулись на глаза женщины, Но, подавив их усилием воли, она скривила губы в усмешке. «Ты еще больше дитя, чем наши дети, Эрланд. Ты сидишь здесь и расписываешь мне всякие чудеса, а ведь не далее, как сегодня Ноква едва не улетел в погоню за своим счастьем, какое крещеному человеку страшно и назвать словами. Не огради нас, Божий промысел». «Однако на сей раз Господь подобил меня стать орудием его промысла». Эрланд пожал плечами потом добавил серьезным тоном: "Уж от этой печали ты можешь избавить себя, моя Кристин. Так вот что напугало тебя до потери рассудка, бедная ты моя". Он опустил глаза и молвил почти застенчиво: "Вспомни, Кристин, как твой благородный отец денные и ночные молился за наших сыновей, как и за всех нас". А я твердо и непреложно верю, что заступничество столь праведного человека охранит наших детей от многих, от худших зол». Она заметила, как он украдкой сотворил большим пальцем крестное знамение. Но она была в таком смятении души, что это окончательно вывело ее из себя. «Так вот, чем ты утешаешься, Эрланд, сидя на почетном месте моего отца. Ты ждешь, что твоих сыновей будет хранить его молитва как их кормит его усадьба эрланд побледнел что ты хочешь сказать кристин уж не то ли что я недостоин сидеть на почетном месте лавренса сына бйоргельфа жена беззвучно шевельнула губами эрланд вскочил если ты думаешь так клянусь богом который слышит нас обоих я никогда больше не сяду на это место отвечай повторил он так как она безмолвствовала Медленная дрожь прошла по телу женщины. «Тот, кто сидел здесь прежде тебя, был лучший хозяин, чем ты», — выговорила она, наконец, еле слышно. «Остерегись своих слов, Кристин», — эрланд сделал несколько шагов к ней навстречу. Она резко выпрямилась. «Ну что ж, прибей меня. Я уже сносила это прежде. Стерплю еще один раз». «Я не собирался бить тебя». Он остановился, опершись руками о край стола, и снова они впились друг в друга взглядом, и снова на его лице появилось то необычное выражение отчужденного спокойствия, какое она видела на нем всего несколько раз в жизни. На этот раз оно привело ее в бешенство. Она была убеждена, что правда на ее стороне, а все его рассуждения пустая легкомысленная болтовня — Но это его выражение как бы заставляло ее почувствовать, что во всем виновата одна она. Она взглянула на мужа и, замирая от страха при звуке собственного голоса, выговорила «Боюсь, что не через моих сыновей суждено твоему роду вернуть себе былой почет в Тронтхеймском округе». Эрланд побагровел «Я вижу, ты не можешь упустить случая, чтобы не попрекнуть меня Сюневой дочерью Улова». Ты назвал ее имя, а не я. эрланд еще гуще залился краской, а тебе ни разу не приходило на ум, Кристин, что и в этом несчастье есть доля твоей вины. Помнишь тот вечер в Нидоросе? Я подошел тогда к твоей постели со смирением и скорбью в душе, потому что погрешил против тебя супруга моя. Я пришел просить, чтобы ты простила мне мою вину, а ты сказала мне в ответ — чтобы я шел туда, где спал прошлой ночью. Разве я могла тогда знать, что ты спал в ту ночь с супругой твоего родича?» Эрланд застыл на месте, краска сбежала с его лица и вновь прихлынула к щекам. Потом он повернулся и, ни слова не сказав, вышел из горницы. Жена его не шелохнулась и долго стояла неподвижно, прижав к подбородку кулаки и устремив взгляд на огонь. Потом вздернула голову. Медленно выдохнула воздух. Один раз в жизни она должна была высказать ему всю правду. Внезапно она услышала стук подков на дворе. По звуку шагов она поняла, что кто-то вывел лошадь из конюшни. Кристин скользнула через дверь на галерею и, укрывшись за выступом стены, выглянула во двор. Ночная тьма уже рассеивалась. Во дворе стояли Эрланд с Ульвом, сыном Халдера. Эрланд держал поводцы оседланного коня. На нем самом был дорожный плащ. Мужчины обменялись какими-то словами, которых она не расслышала. Потом Эрланд вскочил в седло и шагом поехал к северной калитке. Он не оглядывался, но все время о чем-то говорил с Ульвом, который шел рядом с его конем. Когда они скрылись между плетнями, она выбежала во двор, стараясь не шуметь, добралась до калитки и там остановилась, прислушиваясь. Ее ухо уловило, что Эрланд пустил сутона рысью по проезжей дороге. Вскоре возвратился Ульф. Он остановился, как вкопанный, увидев Кристину ограды. Мгновение они глядели друг на друга в предрассветном сумраке. Ульф был в бушмаках на босу ногу и в нижнем белье, поверх которого накинул плащ. «Что случилось?» – взволнованно спросила женщина. «Тебе лучше знать. Я не знаю». «Куда он уехал?» – спросила она. «В Хеук». Ульф помолчал. «Эрланд поднял меня с постели. Сказал, что хочет ехать туда ночью. Он, как видно, очень торопился. Меня он просил прислать ему туда кое-что из его вещей». Кристин долго молчала. «Он был разгневан?» «Нет, спокоен». Немного погодя, Ульф добавил. «Боюсь, Кристин не сказала ли ты того, о чем лучше было бы промолчать?» «Эрланд должен был вытерпеть однажды, чтобы я поговорила с ним как с разумным человеком», сказала она в волнении. Они медленно побрели к дому. Ульф направился было к себе, но Кристин нагнала его и остановила. «Ульф, родич мой», со страхом сказала она. «Прежде бывало ты сам с утра до вечера твердил мне, что ради сыновей я должна стать твердой и попытаться вразумить Эрланда». Но я поумнел с годами Кристин. «А ты все та же», — ответил он прежним тоном. «Спасибо, что утешил меня», — сказала она с горечью. Он тяжело опустил руку ей на плечо, но не сказал ни слова. Так они и стояли, а кругом была такая тишина, что оба вдруг услышали неумолчный рокот реки, который давно перестали замечать. Где-то в поселке запели петухи, и дворовый петух Кристин звонко откликнулся со своего насеста. «Мне пришлось научиться не бросать на ветер слов утешения, Кристин. Большой у нас спрос на этот товар в последние годы. Следует приберечь его. Кто знает, как долго у нас еще будет в нем нужда». Она стряхнула с плеч его руку и, сильно прикусив нижнюю губу, отвернула от него лицо, а потом бросилась назад под горку в старую горницу. Утренний холодок пробирал до костей. Она плотно закуталась в плащ, натянув на голову капюшон, а потом, поджав под себя мокрые от росы ноги и уронив на колени скрещенные руки, съежилась возле холодного очага и предалась раздумью. Время от времени по ее лицу пробегала дрожь, но она не проронила ни слезинки. Должно быть, она заснула. Она вскочила, изябшая, с затекшими руками и ногами и сломотой в спине. Дверь была приоткрыта. Она увидела, что двор залит солнцем. Кристин вышла на галерею. Солнце стояло уже совсем высоко. Из ближнего загона доносился колокольчик, пасущийся там хромой лошади. Кристин поглядела в сторону Стабюра и увидела, что маленький Мюнн, прижавшись к столбу верхней галереи, выглядывает во двор. «Сыновья!» У нее захолонуло сердце. «Что?» – подумали сыновья, когда, проснувшись, увидели нетронутой постели родителей. Она бросилась через двор к мальчику, он был в одной рубашонке. Как только мать поднялась на галерею, он поспешно, словно что-то его напугало, вложил в ее руку свою маленькую ручонку. Когда мать вошла в верхнюю горницу, сыновья еще только вставали. Кристин поняла, что они не проснулись ночью. Они разом взглянули на мать и тут же отвели взгляды. Она взяла штанишки Мюнона, чтобы помочь ему одеться. «Где отец?» – удивленно спросил Лавренс. «Твой отец на рассвете уехал в Хеук», – ответила она. Заметив, что старшие сыновья прислушиваются, она добавила, «Ты ведь помнишь, он уже не раз говорил, что ему надо наведаться в свою усадьбу?» Двое малышей уставились на мать широко раскрытыми от изумления глазами, но пятеро старших, выходя из горницы, старательно избегали ее взгляда.